Глава 20 Вся лупоглазая рать. На срочном совещании командования, которое состоялось сразу после потери Нижнего мыса, говорили все и много. Но особо без толку. На самом деле нечего было обсуждать. Ведь мы и так заранее знали, что большая часть жителей не успеет уйти под прикрытие стен. Были еще надежды на баррикады и ударников с ополчением, но, увы, все усилия оказались тщетны. Отчасти потому, что слишком быстро пала стена, а отчасти потому, что вышранцев жители мыса недооценивали, хотя их и предупреждали. Самый большой поселок на мегаострове был взят в считанные часы. Теперь он горел, а среди пожаров носились завоеватели, отлавливая рабов и занимаясь мародерством. Даже когда мы согнали ополченцев на стену Верхнего мыса, все, чего нам удалось добиться — отогнать врага на выстрел из самострела. И то лишь тогда, когда своих жителей под стеной почти не осталось. Что делать дальше, остальные лидеры поселка не представляли, с надеждой поглядывая на меня, но я им свой план уже давно предоставил. Не можешь победить силой, организацией и умением — бери головой. Будут пушки — будет разговор по делу. А пока это была напрасная трата времени и сил. От обсуждения военных вопросов мы вскоре перешли к хозяйственным. За стены успели пройти почти 11 тысяч человек, и то больше двух тысяч мы переместили туда заранее, под разными благовидными предлогами. Запасов еды нам должно было хватить на 5 недель, а если ввести пайку для неработающих, то и 7 недель протянуть было можно. К тому же были у нас и растения, и воды, которые могли запасы пополнять. Однако тем же слонам пищи заготовили мало, поэтому, если так пойдет, слоны будут потеряны меньше, чем через месяц. Счастье еще, что всем хватало воды благодаря подземной реке. Не оправдался и наш расчет на рыбные ресурсы, потому что три корабля вышранцев все еще продолжали дежурить в отдалении, чтобы не попасть под выстрел наших трибушетов Но уверен, как только увидят рыбаков, рискнут. А вот остальные ладьи ушли, как только выгрузили свой десант. И это никак не радовало, потому что означало, что им еще есть кого сюда тащить. А ведь это, как мы знали от пленников, всего месяц ходу туда-обратно с учетом загрузки. Да и сами вышранцы сейчас наверняка строили новые ладьи, развивая свой флот. Нам, конечно, очень нужно было время, но и долго тянуть с ответными действиями не стоило. Запасы ресурсов не были бесконечными. С учетом потерь в Нижнем мысе стальными доспехами можно было теперь обеспечить лишь половину ополченцев. В общем, куда ни глянь, всюду то место, над которым мы усипакны надругались. Даже умение козяка перестало работать напрочь, вообще как отрезало. Он пытался передать сообщение мне, сидящему в нескольких метрах от него, но я так ничего и не услышал. В словах многих лидеров сквозила безнадежность, и только я едва заметно улыбался весь совет, предвкушая ночную вылазку. Я прогулялся по стене с рыжими, и они указали приглянувшуюся им цель. Это было в самом деле очень важный вышронец. Я вообще не сразу поверил, что его доспех представляет собой серьезную защиту, потому что уж очень расфуфыренным он был. Золотые и серебряные узоры покрывали его целиком, а сам доспех можно было смело назвать рыцарским. Дырок в нем было немного. Особенно мастера старались украсить ту часть, что прикрывала длинный хвост ящера. Сразу было видно, что своим драгоценным огуском важный воин гордится. В принципе, мы ведь тоже всякие дипломы и награды в рамочки ставим и еще стеклышками защищаем. А уж какой-нибудь орден на жалование дворянства обязательно бы на стенку повесили. Вот и Вышранец очень гордился тем, что определяет его социальное положение. Сам он был на голову выше своих соплеменников, двигался уверенно, а все бойцы на его пути воздавали ему почести, падая пузом ниц. Видимо, крайне высокородный товарищ, ну или умело себя таковым изображал. За этим самым важным вышранцем все время ходили воины в красивой броне, вроде того, что пытался вести с нами переговоры в ущелье. Таковых было целых двадцать штук, что меня слегка опечалило. Еще были ящеры в черных одеяниях с желтыми полосами и желтыми же поясами, и в накинутых на плечи красных плащах с вышитым на спине белым яйцом. Я их сразу заподозревал в том, что наши проблемы со связью, их рук дело, наверняка конкурентов давят. А еще за важным дядей везде ходили самые настоящие вышранки. От мужчины не отличались более тонкими чертами морд, менее массивной верхней частью тела и более массивной нижней. Хвостики у них были совсем куцы так что можно было сделать вывод, что в обществе вышранцев царит жесткий патриархат. Можно было, конечно, смеяться над привычкой вышранцев мерить социальное положение явным атовизмом, хвостом, однако разве мы, люди, сильно от них в этом отличаемся? Мужики гордятся волосатой грудью, бородой, размером органа и накачанными мускулами. Женщины миряются размером груди, но это еще ладно, и полнотой силиконовых губ. Скажем прямо, человеку 21 века оно все давно ни к чему, и по жизни требуется все меньше и меньше. Однако мы гордимся. А может, и правильно делаем? Ведь отказаться от устаревшей традиции – это не так, чтобы сложно. А вот пережить последствия такого отказа бывает непросто, потому что бесполезный признак внезапно может оказаться одним из столпов общества, на котором все и держалось. Вон, когда отказывались от монархии с их аристократической властью, сколько всего было. Как не восстание, так кровавый погром, как не революция, так массовые казни. И тогда оно, видимо, нужно было, не зря же гремели эти революции. Но кровавую жатву они собрали «Будь здоров!» Несчастлив тот, кто живет в эпоху перемен, счастлив будет тот, кто ее все-таки пережил. Простите меня, китайцы, за такое переиначивание. В общем, у Расфуфыринова был шикарный гарем из пяти вышранских красоток. Вот прямо уверен, что настоящих красоток, хоть я и не могу оценить всю их прелесть, ускользает она от меня. И если наш план осуществится, то есть все шансы, что вышранцы начнут красоток делить, потому как предыдущий самец стал слегка социально опущенным. После совета я до вечера бегал по производителям различных частей нашей вундервафли из глубины истории, проверяя, как идут дела. А дела шли вовсе неплохо. Два мастера без остановки преобразовывали селитру, которую собирали теперь около ста человек в пещере летучей мыши. А еще три десятка человек стирали в муку ингредиенты и замешивали убойную смесь. Как мне объяснили, чем мельче крупинки, тем лучше бабахнет. И вообще, как выяснилось, даже взвесь пшеничной муки в воздухе может так рвануть, что мало никому не покажется. Пушки уже начали заливать в формы, пока они были, так сказать, закопаны, и посмотреть на них было нельзя. Но главное, что эвакуированная плавильня справлялась, и после остывания орудия будут готовы к бою. И вот это вселяло в меня немалую надежду. День 362. Вы продержались. 361 день. В первую ночь пойти на дело не удалось. Нижний мыс сгорел Он горел весь день и всю ночь, а еще активно дымился под утро. Немало этому способствовали и сами завоеватели, повсюду совавшие свой нос в поисках богатой добычи. Невдомек им было, что вся добыча по пещерам рассована, вот и искали там, где еще недавно все ломилось от добра. Они, найдя от злости, устраивали пожары, которые теперь уже точно охватили весь город. Тем самым и грабеж сошел на нет, и наши планы на веселую вылазку были сломаны. А утром стало известно, что взята птичья скала. Об этом ночью пришло системное сообщение Кириллу. Вообще, по нашим изначальным расчетам, поселок должны были взять раньше мыса, поэтому люди смогли бы через перерождение перенестись к нам. Однако теперь система заблокировала точку возрождения для всех игроков за пределами стен, поэтому куда перенесло наших союзников, мы не знали а нам бы они очень пригодились в качестве бойцов. Однако это был их выбор и их решение. Мы предупреждали и предлагали заранее уйти в мыс. Теперь поздно было и жалеть, и переживать, тем более поверх все еще дымящихся руин нашего Нижнего мыса было видно, как прибывают и прибывают новые враги. С севера, с запада, с востока они стягивались отовсюду и вливались в общий лагерь, окруживший наш поселок со всех сторон. И самое неприятное заключалось в том, что враг начал строить осадное орудие за пределами остова внешних стен. Требушетов они, похоже, делать не умели, но вот катапульты сооружали весьма и весьма впечатляющие составляя целую систему из упругих конструкций. Одного взгляда на эти конструкции было достаточно, чтобы понять, если достроят, то стены нам проломят за несколько дней. Зато теперь для диверсии нарисовалась новая цель. Рыжие даже собрали ударников обсудить коварные планы, однако все обломал Бурборыч. И обломал очень легко, просто напомнив о сообщении системы. «Куда вы собираетесь вылезать?» — спросил он. «Все, кто находится за пределами стен, не смогут вернуться в мыс через точку возрождения. И вот теперь честно скажите, кто пойдет на эту диверсию?» «Я пойду», — гордо заявил я, предполагая, что если меня и закинет куда-нибудь подальше, «У меня получится вернуться и пробраться в город». «Не пойдешь, потому что ты нужен здесь», — покачал головой Бурбурыч. «И Ариша не пойдет, и рыжих я не пущу». «Он прав», — кивнула Мадна. «Мы не можем так рисковать, Филь». «Я тут не слишком нужна», — неожиданно заметила Ариша, и, увидев на лице Бурбурыча несогласие, поспешила добавить. «Стойте, не надо сразу возражать. Я и вправду не очень нужна, потому что большая часть моих людей...» Там, в рабстве у вышранцев. К тому же у меня больше всех шансов пройти и устроить неприятности. Мои умения это позволяют. — А если тебя захватят? — спросил я, сжимая зубы и сдерживаясь, чтобы сразу не запретить. — Филя, если захватят меня, ну, побуду немного рабом. Ничего страшного, как-нибудь переживу. Девушка улыбнулась и прижалась к моему плечу. — Однако лучше в плен не попадать, потому что за то, что я сделаю, будут мне очень долго больно делать. — Да, риск есть, но я постараюсь. — Нет, вот давай без рисков обойдемся, — попросил я. — Дойч, ты сегодня сильно занят? — Нет, вообще не занят. А что? — спросил ударник, удивившись, что его неожиданно дернули. — А можешь перерыть хранилище Кирилла с неиспользованными умениями? — спросил я. — И найти что-нибудь, что мы можем использовать. — Да не вопрос. Кстати, давно же планировали покопаться среди старых шариков, — кивнул тот. — И что ты хочешь там найти? — спросил Бурборыч. — Ничего определенного, — пожал я плечами. — Но вдруг есть что-то, что мы тогда по неопытности пропустили? Так мы и разошлись почти ни с чем. А потом пожаловали парламентеры и меня выцепили вести переговоры. Ох, какое же было искушение спрыгнуть и сразу отрезать главному парламентеру хвост, чтобы уберечь Аришу от вылазки! Но надо было держать серьезную рожу, стоя рядом с Сашей и Кириллом над воротами. Со стороны вышранцев к нам двигалась знакомая процессия из расфуфыренного и его свиты. Они помахивали хвостами и поднимали руки, которыми складывали какие-то странные знаки, как будто фигу показывали. Видимо, сие представление должно было показывать их мирные намерения, но мы и так, в принципе, догадались, что они не на штурм отправились. Вперед выступил один из красноплащников, чуть обогнав процессию и с тонким шипением начал блеять. — Падите ниц, несчастные! Длиннохвостый снизошел до разговора с вашей еретической расой. Блеск его чешуи затмевает солнце, свет его разума озаряет ночь, величие его подпирает горы, а хвост его, как змея, струится следом. Падите ниц, без хвосты, Прижмите пузо свое к земле! — Слушай, брат, — оборвал я его самым спокойным и громким голосом, на который был способен, чему, надо сказать, очень поспособствовал медный рупор, который мне вручили Саша и Кирилл. — Ты бы так не разорялся. Никто здесь не собирается падать ниц. Ты к имени переходи сразу. — Что вы имени тебе его бесхвостый? Имя его подобно грому, что повергает в ужас. — Брат, — прервал я красноплачника, — заканчивай, я не прихожу в ужас от громовых раскатов и молний. Так, слегка стрёмно, но и только. Процессия успела приблизиться и теперь стояла с интересом и явным негодованием, слушая наш разговор. Ты — еретик! Поди ниц перед посланцами первояйца! Красноплачный, к сожалению, явно не был автором монографии о сложностях контакта представителей разных культур из разных эпох поэтому никак не мог взять в толк, что на пузе никто не будет елозить просто потому, что к нам такой красивый ящер пожаловал и лупешками сверкает. За этими мыслями я даже пропустил часть его истового звания. «Сгорите в очищающем пламени!» «Пока что в пламени больше ваших сгорело, чем наших», — усмехнулся, и снова прерывая тираду и продолжил, не давая опомниться. «И вообще все это ерунда, потому что гореть тут можно и между перерождениями», — отвечаю. И еще мы не верим в ваше первое яйцо. У нас и всякого своего хватает. А еще мы не определяем ценность личности по длине хвоста и вообще никак не хотим входить в вашу общественную иерархию. Просто быстренько говорите, зачем сюда топали, и проваливайте. Я настоящий мастер переговоров, я знаю. Если хочешь добиться, чтобы все шло по твоему сценарию, надо помнить про два условия. Первое условие. Постарайся выбить собеседника из равновесия как можно сильнее. Второе условие в этот самый момент сделай себя совершенно недоступным для гнева собеседника. В идеале надо отгородиться от него бронированным стеклом. На сей раз было достаточно и стены, как я искренне надеялся. Пока до собеседников доходило сказанное мной, я ведь говорил, что перевод тут часто запаздывает. Я с интересом наблюдал за их мордами, и увиденное, как минимум, вызывало вялый оптимизм. Если половина вышранцев по мере перевода начинали гневно пошикивать, стрелять раздвоенными языками, то вторая половина пребывала в глубокой задумчивости, что уже говорило либо о большей адекватности, либо о большей неадекватности. В принципе, нас ведь любой из вариантов устраивал. От того, что я в итоге сказал, парламентарии, немного подумав, погрузились в глубокий шок и долго стояли молча. Что и подарило мне шанс взять переговоры полностью в свои руки. «Давайте не будем ходить вокруг да около», — предложил я. «Вы пришли сюда потому, что якобы ваше первое яйцо дало вам задание — завоевать нас и уничтожить ересь. Вы глупцы, если в это поверили, потому что вы настолько ничтожны, что вряд ли ваше первое яйцо, да и бог любой другой расы, снизошел бы до общения с вами. А тот, кто вам задание раздает, — это совсем не ваше первое яйцо. Более того, я полностью уверен в том, что если вы задание не выполните, никакого наказания не последует». — В этот раз настала моя очередь удивляться, потому что я был самым бессовестным образом прерван расфуфыренным. — Глупенький Бесхвостый! — он неожиданно захохотал. — Прерывистые шипения можно считать хохотом? А потом махнул рукой, сделав какой-то знак, и все его люди оперативно заткнули ушные углубления. — Неужели ты думаешь, что я всего этого не знаю? — О! — — Разговор по существу? — обрадовался я, чтобы хоть что-то сказать. — Не будет с тобой разговора. Я пришел сюда предложить вам сдаться сейчас и не злить нас, — снова захрипел вышронец. — Пойми, бесхвостый, твои сородичи просто жалкие слабаки, вам не отбиться от нас. А нам нужны рабы и сервы. Слишком мало слуг пришло с нами сюда. Если сдадитесь сейчас, обещаю вам за хорошую работу поощрения и «Если нет, будете рабами на общих основаниях». «Давай, решите там быстренько, и я пойду». «Мы уже решили», — обрадовал я его. «Проваливай, пока мы тебе твой героический хвост не прищемили». «Ах ты, тварь!» Вот такой бурной реакции я не ожидал. Расфуфыренный весь мелко затрясся, а глаза у него налились кровью и сощурились. «Когда ты станешь рабом, я лично прослежу». «Еще раз проваливай, или я лично прослежу, чтобы ты ушел отсюда, короче, ровно на свой хвост», — в рупор сообщил я ему. «И я больше не буду повторять». В подтверждение своих слов я вытащил молот и махнул прятавшимся за зубцами ударником. Те поднялись и грозно уставились на парламентеров. А вот вышранцы поняли, что что-то пошло не так, принялись раскрывать уши и сбивать плотный строй. Но главный ящер сумел взять себя в руки, молча развернулся и пошел в освоясь, увлекая свиту следом за собой. — Ты уверен, что надо было вот так? — спросил Саша. — Ну, можно было стать рабами, — заметил я. Но ведь нас не устраивает такой вариант. А все его обещания не верю я ему. — Даже в нашем мире обещания, данные рабам, не выполнялись. Потерял свободу, и никто с тобой считаться не будет, — согласился со мной Кирилл. — К тому же сейчас нам надо, чтобы они не слишком тянули со штурмом и, желательно, не достраивали свои осадные орудия. Я махнул рукой в сторону катапульт. — Так что позлить их — отличное решение. — Сдаюсь, — Саша поднял руки. — Пойдемте делами заниматься. Вот так и закончились эти бессмысленные переговоры. Хорошо еще, что были короткими. Я снова метался между порохом и пушками и просто изнывал от нетерпения. А вечером подоспели позитивные новости от дойча, вернувшегося из хранилища с тремя шариками умений, которые нам и предъявил. Остановка сердца, сакральная жертва и самоподрыв познакомил он нас. Все три дают возможность быстро покинуть этот бренный мир. И что именно дает каждая? поинтересовалась Риша, и у нее даже глаза заблестели. Ну, смотри, первое, как ясно, из названия останавливает тебе моторчик, и наступает весьма быстрая смерть. Второе тратит всю жизнь игрока на некий последний довод, а вот самоподрыв позволяет закидать все окрестности своими внутренностями. Дойчу усмехнулся. Все три полностью бесполезны по игре, зато позволяют спастись от плена. Ариша протянула руку и схватила остановку сердца. — Вот это, — быстро сказала она. — Все остальные какие-то мутные. — Хорошо, — кивнул Дойч, но прежде чем он сгробастал все остальные шарики, я успел цапнуть сакральную жертву. «Зачем тебе?» «Да вот, думаю, выучить, — ответил я, — мало ли, когда еще может пригодиться». «Надеюсь, ты с идти не собираешься?» — забеспокоился Бурборыч. «Я ему не разрешу», — уверенно ответила девушка. «Вот ведь наивная». «К сожалению, у меня нет невидимости», — успокоил я рейд лидера. «Но раз уж встал такой вопрос, то лучше я буду в состоянии быстро покинуть этот мир, чем попаду в лапы палачей маньяков и выдам им все наши тайны». — Ну так-то да, — согласился Бурборыч и задумчиво взял шар с последним умением. — Ладно, я не брезгливый, и если все полюбуются на моей ошметке, особо плакать не буду. Мы разошлись по домам, чтобы немного поспать, а потом провернуть запланированную операцию. — День 363. Вы продержались 362 дня. Это была самая бесполезная в моей жизни попытка диверсии, честное слово. Мы с Орейшей, Нагибатором и Рыжими весьма успешно проникли в канализацию Нижнего мыса и даже нашли выход на поверхность у самой стены. Но вылезти так и не смогли, потому что всю ночь рядом торчали дозорные вышранцы, а выход вообще был завален всяким мусором. Сдвинуть его мы не могли, не привлекая внимания врага. Мы ткнулись еще в две шахты, но все с тем же результатом. Вышранцы были везде. В результате, в середине ночи, вдоволь наслушавшись про чужие ящериные проблемы, мы вернулись в форт ударников и легли спать. Надо сказать, что настроение у меня немного упало, а вот рыжие не сдавались, пообещав вскоре подыскать удобное место для вылазки. На следующее утро я вместе с Бурборычем, Котовым и Кириллом впервые познакомился с нашим новым оружием — пушками. Я ожидал чего-то гордого и красивого, похожего на музейные экспонаты — Но «Бронза» сделал все просто и надежно. Бронзовая трубка, закупоренная с одного конца, гладкий ствол, сужающийся в сторону дульного отверстия, ушки для установки на лафет, дырка для фитиля и все. Орудие еще предстояло очистить от глины и отполировать, но в общем и целом они были готовы. Пушки были сделаны двух видов. Десять больших с соответствующим калибрам и длиной под два метра и еще четыре десятка поменьше, метровых и упитанных. — Попробуй поднять! — предложил мне Бронза, указав на очищенную маленькую пушку. Я бережно подхватил оружие и с удивлением понял, что могу совершенно спокойно носить его с собой, не опасаясь шлепнуться под его тяжестью. — Надо еще проверить, выдержишь ли ты отдачу! — усмехнулся Бронза. — Ты серьезно думаешь, что филины-ударники смогут таскать такие с собой? — удивился Котов. — Мне кажется, да! — важно кивнул Бронза. По размерам подходит. Смотрите, мы наделаем на завтра снарадов. По 6-7 десятков штук на мелкую пушку и по 50 на крупную. Крупные пушки потребуют расчетов. Можно ударников, можно и ополченцев, как минимум по 2 человека. С мелкой справится и один. Для мелких снарады будут типовые объединенные. Пошли, покажу. Мы вышли из пушколитейной мастерской и отошли к самой стене, где в сарае под охраной стражи лежали ящики. Бронза открыл один из них и вытащил продолговатый предмет. Картеч для мелкой пушки!» — порадовал он нас. «Все прымелно посчитали. Тут в мешке порох, а тут картеч. Загоняете порохом вниз в ствол, уплотняете вот этой штукой, а вот этой штукой протыкаете и вставляете фитиль». Вот эта штука представляла собой штырь с плашкой на конце. Ей надо было уплотнять снаряд до упора. А вторая вот эта штука была пинцетом с наточенными концами из стали. Фитиль зажимался на самом конце, пинцет вставлялся, пока не прокалывал плетеную часть, разжимался, освобождая фитиль, и... Я вывалился из сарая с заряженной пушкой, отошел подальше под удивленные взгляды спутников, а потом остановился, достал кресало и труд... И прежде чем меня успели остановить, впрочем, все догадались, что я хочу сделать, и не стали мне мешать, подпалил фитиль, встал на одно колено, навелся на крепостную стену и шмальнул. Как я не готовился, но пушку чуть было не упустил от отдачи, да и сам чуть не сел на пятую точку. От выстрела я оглох и в голове шумело, сквозь вату в ушах пробивались удивленные вскрики тех, кто услышал грохот. Мимо просвистели несколько кирпичных осколков, лишь чудом меня не зацепив. Облако пороховых газов окутало меня, пушку и сдвинулось, подгоняемая ветром. Картечь практически вынесла несколько кирпичей в первых двух слоях кладки, превратив их в крошево. Сама, правда, тоже стала каменным крошевом, но силу свою показала. — А стену зачем портил? — спросил подошедший Кирилл. Голос его звучал, как будто издалека. Я показал на уши и удостоился сочувствующего взгляда. «Рот надо было открыть и уши заткнуть», — укорил меня Котов. Я отмахнулся. Я смотрел на выщербленный кирпич, вдыхал едкий дым и был невероятно счастлив. После выстрела, кстати, надо было почистить пушку смоченным водой банником, как его называл бронза, щеткой на длинном древке, а еще осмотреть ствол на предмет трещин и перед следующим залпом повторить процесс зарядки. Я пообещал прислать ударников на обучение, а сам отправился перекусить и посмотреть, что сейчас делает враг. И в этот момент как раз и прозвучали тревожные крики со стены. Вышранцы предприняли штурм, впрочем, весьма формальный. На него отправили оборванцев в количестве трех сотен потрепанных и грустных особей. Те тащили лестницы, прикрываясь щитами, но до наших стен так и не добрались. Все лестницы еще по пути развалили залпы требушетов, недаром их пристреливали все эти дни. В общем, стало понятно, что осада затягивается. Надо было думать, как заставить вышранцев пойти на штурм. Я поднялся на стену и стал наблюдать, что делается в их лагере. И с удивлением обнаружил знакомые лица. Жителей, попавших в плен, которых гоняли на работы. Однако не сами вышранцы, а такие же люди. И все они подходили к Никитичу. Этот гад координировал работы рабов, назначал наказание а потом шел и подобострастно елозил на пузе перед ящерами, видимо, отчитываясь. Возмутившись до глубины души, я пошел сообщить новости Кириллу и Саше, на что и получил ответ, крайне неприятный и неожиданный. — Со вчерашнего дня еще, — Саша вздохнул и покачал головой. — Нам рассказали полченце, ему даже шатер отдельный выделили и... В общем, он себе ни в женщинах, ни в еде не отказывает. — Вот падла! — я восхищенно покачал головой. — Везде устроится. Я его убью. — Там он не один такой, — заметил Кирилл, сжав губы в тонкую линию. — Остальных я просто отправлю плавать, а вот Никитича, извините, обнулю. Я снова покачал головой. Я буду искать его везде по всему нашему острову и убивать, пока не увижу его хладный труп. Урод! Вот же он, урод! — Да, мы тоже не в восторге, — заметил Кирилл. Этот человек вроде как тут людьми руководил. — Но он и там руководит, — философски заметил Саша и пожал плечами в ответ на мой возмущенный взгляд. — Конечно, Никитич трус и моральный урод, но делом занять людей умеет. Вот этого у него не отнять. — Помнишь, чем закончились все его занятия? — нахмурился я. — Помню, — Саша кивнул. — И тем не менее людей он занял и к работе привлек. Я не говорю, что он нормальный лидер, Филь, но он умеет руководить. Весь день я места себе не находил. Вечером даже на рыжих, которые так и не нашли безопасный выход из канализации, вызверился. Но им что об стену горох, только посмеялись. День 364. Вы продержались 363 дня. Ночью я плохо спал и постоянно просыпался а на следующий день все валилось из рук, которые просто чесались устроить вышранцам вопиющую пакость. Зато стоило только Вислому и Толстому сообщить мне, что проход найден, как все лишнее вылетело из головы. Я сходил к Саше с Кириллом и сообщил, что ночью мы попытаемся сделать вышранцам гадость, и ополчению надо быть готовым к штурму. Я дошел до мастерских и удостоверился, что пушки готовы, и снаряды, разложенные по коробам, ждут своего часа. Я вернулся в форт и собрал ударников, а потом вместе с Рыжими, Нагибатором, Борборычем и Аришей, заперся у себя в башне. План был простой. Мы сопровождали Аришу до выхода, она под невидимостью пробиралась мимо дозорных вышранцев, находила расфуфыриного, дожидалась подходящего момента и отрубала ему хвост. После чего ей надо было быстро скрыться. Вот эта часть плана у нас хромала, да». Ну и чтобы себе не врать, у нас вообще весь план был сильно хромой на обе ноги, но другого не было. И если поднималась тревога, надо было срочно отвлечь врагов, но вот как, мы еще понятия не имели. Ведь надо было как-то остаться при этом в живых. Я, конечно, предлагал использовать порох, но вынужден был согласиться, что раскрывать секреты нашего оружия раньше времени не стоит. Так мы и отправились отсыпаться без всякого нормального плана. День 365. Вы продержались? 364 дня. Год. Мы пробыли здесь ровно год. 365 дней, которые были очень похожи и одновременно не похожи на наши земные дни. Год с того момента, как я открыл глаза, увидел голубое небо, солнце и долговязую фигуру серого, отправившего меня на перерождение. За год мы доросли от кокосов до пушек и перестали всему удивляться. Да что там, Мои появления появление с вышранцами почти спокойно восприняли. Это был тяжелый, но интересный год. Наверное, таких в моей жизни раньше не было, и хорошо бы, чтобы и в будущем не было, в чем я, к сожалению, не мог быть уверен. А сейчас я отправлял любимую женщину, от которой сходил с ума, в лагерь врага, вооруженную лишь двумя ножами, коротким мечом и топором немалых размеров. Мы стояли в остовах сгоревшего дома, рядом с которым был выход из канализации. — Не волнуйся за меня, — шепнула Ариша. — У меня 140 единиц в силе и еще столько же в ловкости. Надо ведь было куда-то деть казну обители, пока я сидела в тюрьме. — Коррупционерка! — усмехнулся я. — Какая есть? — девушка провела рукой по моей щеке. — Не переживай, я справлюсь. А ты пока выучи умение, которое я забрал со склада. Ведь ты вечно тянешь с этим, да? — Да. Откуда ты знаешь, — удивился я. — Ты просто такой. Совершенно непонятно ответила Ариша. «Все, ждите меня, и я постараюсь вернуться». «Удачи!» — в один голос шепотом ответили рыжие. «Мы прикроем!» — пообещал нагибатор с трагически серьезным лицом. Его рыцарский кодекс сейчас явно доставлял ему невыносимые страдания, даже вон желваки на скулах играли. А я ничего не обещал, только удержал ее за руку и поцеловал на прощание». А потом потянулись долгие часы ожидания. Мы сидели во дворе полусгоревшего дома, метрах в двадцати от стены. Там стояли часовые вышранцы, переговариваясь между собой. А я сидел и старался не шевелиться. Не потому, что боялся, что меня обнаружат, а просто, чтобы не сорваться с места и не побежать спасать любимую. Рыжие с нагибатором играли в города, а я не мог думать ни о чем, кроме как о барише И первые крики в лагере вышранцев стали настоящей музыкой для моих ушей. Крик был страшный, протяжный, тоскливый, полный гнева, боли и ненависти. А потом вражеская стоянка взорвалась, наполнившись шумом, воплями и шипением. Кто-то бегал, кто-то стоял на месте с недоумением, глядя на происходящее. А я все боялся услышать в этих криках торжество. Количество дозорных на внешней стене выросло, и часть стояла с готовыми к стрельбе луками, только тетиву на тени. «Она здесь! Где-то здесь!» Из-за поворота улицы появился один из красноплащников в сопровождении воина в разукрашенных доспехах. «Свидетель мой первое яйцо! Она где-то тут!» Набежали еще солдаты, перекрывая улицу, а я, наконец, увидел Аришу. Девушка появилась в тени стены, когда спала невидимость и тут же нырнула за какой-то обгоревший кусок кладки, прежде чем ее заметили. «Она здесь!» — шепотом сообщил я рыжим нагибатору но на пути вышранцы. «Надо отвлекать», — заметил гигант. В моих руках хрустнул серый шарик. «Хочешь выучить сакральную жертву? Гони пять свободных очков характеристик». Не задумываясь, я перекинул ПСО в СО и быстро вложил очки. Ничего не изменилось, и только надпись перед глазами говорила о том, что умение освоено. — Чтобы активировать умение, скажи мысленно, помни о смерти и моментально в море. Надеюсь, ты не будешь нести подобную чушь просто так. — Ну вот и все. Я был готов ко всему и даже к плену. Я как раз собирался тяжело вздохнуть и отдать приказ к атаке, как на помощь пришли близнецы. — У берега, — сообщил Вислый. — Есть люк, точно, — кивнул Толстый. — Если подняться в сторону верхнего мыса и свернуть по улице налево, — заинтриговал Вислый, — «По прямой добежим!» — закончил Толстый. «Нет уж, вы ждите, здесь отрезал я. Сам сбегаю». Я прикинул в голове траекторию своей вылазки и бросил спутником. «Аришу ждите!» И не стал тянуть, боясь, что девушку обнаружат. «Ну все!» «Давай, Филь, не пуха!» — очень серьезно пожелал мне нагибатор. «К черту!» — отмахнулся я. Пригнувшись и стараясь не шуметь типа просто крадусь мимо я нарочито медленно пересек освещенную лунным светом улицу естественно меня сразу обнаружили там там заорали со стены а красноплащник с шипением рванул в мою сторону все так же пригибаясь я помчался прочь скрываясь в тени зданий и преследовала меня целая арава вышранцев, азартно голдевших и стрелявших на бегу из луков держи надругателей жечь его! Да стреляй, уйдет! Обходи ее! Да это не она! Лови, кого видишь! Свернув за угол, я, наконец, распрямился и рванул во все лопатки, поднимая целую тучу пыли. Из-за угла вывернула вся преследовавшая меня лупоглазая орать, да еще и решишархнутые добавились. — Стой! Куда пошел? Вышранцы, похоже, были ребятами азартными, да и развлечений у них явно не хватало, а тут такая веселуха. Целый Филипп Львович на пробежку вышел, но ну и чего не погонять в самом деле. Пришлось поддать еще немного, просто чтобы удерживать дистанцию между собой и решишархнутыми. Сзади послышались крики возмущения. Это те неудачники, кто бежал на своих двоих, выражали крайнюю степень недовольства моей читерской скоростью. К стыду своему я так быстро свалил, что даже не успел уточнить у близнецов, а где именно располагался люк. Я-то по Нижнему мысу мало ходил, и расположение всех входов в канализацию не помнил. Так что теперь я не только перескакивал через всякий строительный мусор, покрывавший улицы, но и активно пытался высмотреть искомое. Несколько раз на перерез выскакивали враги, но я ускорялся и влетал в дома, пробегая их насквозь. На третьем таком маневре я чуть не подвернул ногу, чудом избежав травмы. Если становилось совсем туго, отмахивался молотом прямо на ходу. И, к счастью, наконец заприметил вход в канализацию. Но на глазах у всех кидаться не стало, свернул на улицу в центр города, запрыгнул в дом, тихо проскочил в темноте, в то время как по улице с азартными криками пронеслись решешархнутые, выскочил во двор, скинул с трубы мусор и смело прыгнул вниз в вонючую тьму. В том месте, где выходили мы, в трубе имелись скобы, но здесь не было ничего подобного. Это был технический слив, который шел вниз на глубину 10 метров. Я уперся руками и ногами в стены, чтобы хоть немного замедлить падение, но вот внизу мне не повезло. Нога попала на какой-то камень и подвернулась, вызвав приступ острой боли. «Сука!» — взвыл я, поднимаясь на непострадавшую конечность, а вместо костыля используя молот. «Как же вовремя-то!» Я находился в одном из коридоров, который не видел со времен постройки и канализации. Один его конец уходил в сторону моря, откуда слышался шум воды а другой прямо в темноту. Свет, падавший сквозь люк, освещал лишь маленький пятачок, заваленный какими-то объедками, шкурками и другим мелким мусором. Вдруг стало совсем темно, а в трубе раздался грохот, и через несколько секунд прямо мне под ноги свалился красноплащник. Свалился еще более неудачно, чем я, судя по хрусту. — Са! Проклятое место! Сжечь! Все сжечь! — застонал он. «Нормальное место. Просто надо смотреть, куда прыгаешь», — оповестил я его. «Я ногу сломал», — пожаловался красноплащник. «Только одну? Давай наведем симметрию», — предложил я. «Что? Какую симметрию? Что за колдовство?» — всполошился служитель первояйца. «Бытовое», — пояснил я. «Берем молот и быстро ломаем тебе вторую ногу. У тебя две ноги будет сломано, а значит, все симметрично». «Помогите! Помогите!» Выпучив глаза, заверещал красноплащник. «Держитесь, ваше священное хвостовство!» — закричали сверху. Тем временем у меня возникла хулиганская идея, как еще испортить вышранцам жизнь. Я пошарил в мусоре, косясь на истошно орущее священное хвостовство, но не нашел ничего подходящего для своей затеи. Пришлось вытащить свой собственный кинжал и при помощи молота забить его в трубу. Я такое в одном ужастике видел. — Помогите! — надрывался ящер. — Убивают! Вообще-то я его пока не трогал, так что это он зря. Ладно, пусть орёт. Даже интересно стало, выйдет ли толк из моей затеи. Кинжал вошел строго по центру трубы, разделив ее лезвием на две части. Конечно, медь-металл мягкий, рано или поздно расшатают, зато если кто полезет, провозится долго. То, что первый же вышронец решится повторить мой способ спуска, я как-то не подумал. Ящер сползал вниз, упираясь в стены ногами, руками и хвостом, но на его пути торчало острое лезвие. В последний момент он испуганно взвизгнул, не успевая затормозить, и насадился на кинжал. Из трубы вниз высунулись только две дергающихся в конвульсиях ноги. Второй спасатель довершил дело. Приземлился на своего соратника, который, наконец, покинул трубу двумя половинками, и сам насадился на кинжал. И в самом деле, как в ужастике вышло. «А, а и, -и, -и, -и, -и, -и заорал бедолага осознав что попал в ловушку вверх не залезешь а вниз кинжал не дает я заговорщицки подмигнул красноплащнику и заковылял в темноту света у меня не было так что двигался я на ощупь и точно бы еще что нибудь себе повредил если бы мои спутники не вышли на меня Ариша, Толстый, вислый и Нагибатор помогли мне добраться до подъема к пещерам, который узким лазом располагался под самым потолком канализации и был почти незаметен. А потом меня дотащили и до нашей крепости. К концу пути нагоболела уже не так сильно, так что я хотя бы смог на нее нормально наступать. Меня затащили в башню, уложили на кровать, и я немедленно отрубился, слушая, как возмущенно гудит лагерь неприятеля. И был очень счастлив, что сегодня обошлось без жертв.